в пятнадцать с щетью минут второго пополудни, шестнадцатого дня декабря, месяца в год от Рождества Христова 1851 по-прежнему не выяснено, являются ли эти фонтаны, в конечном счете, водяными струями, или же в них содержится только один пар. Обстоятельство это, безусловно, достойно особого внимания.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 А я убежден, что из головы каждого, кто возвышен, и глубок, будь то Платон, Перон, Дьявол, Юпитер, Данте или еще кто-нибудь в этом роде, всегда исходит некий полувидимый пар, знак того, что там бродит их глубокомудрые мысли. Однажды, занявшись сочинением, Небольшого трактата о вечности я любопытство ради поставил перед собою зеркало. Каково же было мое изумление, когда я увидел у себя над головой непонятное струение и колебание атмосферы? А влажность моих волос при глубокомысленных занятиях после шести чашек горячего чая, по тонкой дранковой крыше моей мансарды, жарким летним полднем,